— Пофигу, кто приведет нас к золоту! — х о т н у л д ж е в с е й ц обшаривая Николаса зорким взглядом. — В мужской компании даже проще. с и н т и немедленно вставила. — Я буду сопровождать сэра Николаса. — Это в ваших же интересах. Вдруг возникнут дополнительные расходы. По условиям договора покрываю их я. — Считайте, что вас сопровождает чековая книжка в инвалидном кресле. Возражение не последовало. Прежде чем перейти к следующей стадии взаимоотношений...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 Едва миньон вышел, мистер д е л о н е со смехом накрыл запястье Николаса своей увесистой ладонью. «Потолкуем попросту, без крючка творства, как и подобает настоящим британцам. Мы ведь не французы, у нас все на честном слове, на джентльменском соглашении, верно, Ник? Ничего, если я вас буду т а к звать. А я Фил. Поговорим на чистоту. Если ко мне есть вопросы, п о л и т е из всех пушек, отвечу». Тон у д е л а н е был самый добродушный, рука горячая и мягкая, рот р а с п о л с я до ушей, но глазки все так же настороженно шарили по лицу собеседника. «Легко иметь дело с людьми, которые твердо уверены, что они умнее тебя», — подумал Николай Александрович. «Предложением полить из всех пушек он немедленно воспользовался». «Скажите, Фил, а с чего все началось? Ведь компания «Сент-Моррис Ризерч» появилась еще до того, как вы вышли на м и с Борсхетт». «Кашу заварил я». Охотно стал рассказывать Делане, «У меня, как у вас, тоже имеется один д о к у м е н т е ц и тоже старинный». Здесь он сделал паузу и хитро прищурился, подождав согласиться Лифандорин с утверждением, что у него есть старинный д о к у м е н т е ц Не дождался никакой реакции и продолжил, «Но я не такой темнил, как некоторые, поэтому готов кое-что рассказать про нашу семейную реликвию. Это записки. Им 300 лет». Мой прямой предок, доблестный моряк Жак Делоне, оставил подробное описание своих приключений на с е н т м о р и с е Жак был среди тех, кто прятал сокровища. Много поколений Делоне с детства знали эту историю наизусть. Про горный лабиринт, про каменного истукана, — попугай гортанно вскрикнул, — Джерсит шлепнул себя по губам. — Ты прав, пернатый друг, я слишком много болтаю. — С другой стороны, мы ведь компаньоны и должны доверять друг дружке, верно? Николас и тетя одновременно кивнули, Фил развел руками, рубаха паре не только. — Вечно! Меня губит доверчивость! — Да уж, ладно, слушайте дальше. Мой прапрадед, у которого завелись кое-какие деньжонки, сто пятьдесят лет назад даже сплавал на Сент-Морис, но вернулся, не солоно хлебавши. Оказалось, что клад найти не так-то просто — Плавание разорило прапрадеда, и он завещал детям не валять дурака, позабыть о сундуках с золотом. Легко сказать. м а л ь ч и ш к а я все играл в пиратов, рыл в саду ямы. Однажды даже нашел медный фартинг. Делла не засмеялся. Эх, детство, детство. Я всегда был романтиком, таким и остался. 17 лет назад, после одной удачной сделки, говорю себе, «Фил, старина». Хотя тогда я еще был совсем не старина. «А чего бы тебе не слетать на Мартинику?» «Не слетал? Почему нет? Нанял лодку, сплавал на Сент-Морис. Это всего сотни миль от Форда Франца. Мисс Борхат знает, что мне была известна только половина маршрута. Когда мы сойдемся поближе и обменяемся нашими секретами, я прочту вам записки Жака де Луне, и вы поймете, почему о н о т а к вышла». Рассказчик поднял палец. «Но только на основе взаимности. Ясно?» — Ясно, вы рассказывайте, рассказывайте. ф а н д о р и н под столом дернул тетю за рукав. Судя по гримасе, старушка, кажется, собиралась лишить мистера Делани всяких надежд на взаимность. И что вы обнаружили на Сент-Моррисе? «Кое — Кое-что! — Джерсийц лукаво улыбнулся.